Гомар, наконец, пришел в себя. — Где же бригадир? Как он объяснит необъяснимы? Почему ничего не сказал до сих пор? Хантер остановился чуть поводаль. Его совсем не интересовала станция, запруженная людьми, сошедшими с фотографий четверть вековой давности. Он тяжело уставился в пространство прямо перед собой, будто художник. Упершись в некую преграду, будто в нескольких шагах перед ним на уровне глаз в воздухе повисло нечто. Старик подобрался поближе к бригадиру, опасливо заглянул под забрало, и тут хантер нанес удар. Жатый кулак вспорол в воздух, ушел слева направо по странной траектории, если б бригадир хотел полоснуть несуществующим клинком кого-то невидимого. Гаммер, которого тот едва не задел, отскочил в сторону, а Хантер продолжал схватку. Он бил, отступал, обороняясь, пытался удержать кого-то стальным зажимом, а через секунду сам хрипел в удушке, еле высвобождался и бросался в атаку. Бой давался ему всё трудней. Незримый противник одолевал Контру всё тяжелее было подниматься на ноги после неслышных, но сокрушительных ударов, всё медленнее и неувереннее становилось его движение. Старика не покидало ощущение, что он уже видел что-то подобное и совсем недавно. Где и когда? А что чёрт возьми творилось с бригадиром? Гемер пытался звать его, но докричаться до одержимого было невозможно. А люди на платформе не обращали на Хантера ни малейшего внимания. Он не существовал для них точно так же, как они не существовали для него, их явно заботила другой. Они все тревожней и тревожней посматривали на наручные часы, недовольно надували щёки, переговаривались с соседями и сверялись с красными цифрами электронных часов над жерлом туннель. Гамар прищурился, глядя на них вслед за остальными. Это был счетчик, замеряющий время с момента прохода предыдущего поезда. Но его табло казалось неестественно вытянутым, десятизначным. Восемь цифр до мигающего двоеточия и еще две секундомер после. Зменились красные точки, отсчитывая убегающие секунды. Менялась последняя цифра в невероятно длинном числе двенадцать с чем-то миллионов человек. Раздался крик, взхлип. Старик отстал от загадочных часов. Хантер неподвижный ничком лежал на риске. Гаммер бросился к нему, еле перевернул тяжёлое неживое тело лицом кверху. Нет, бригадир дышал, хоть и рвано, а ран на нём не было видно, хоть глаза и закатились, как у мертвеца. Правая рука не разжималась, и только тут старик обнаружил, что хантер все же не был безоружен в этом странном поединке. Из кулака выглядывала рукоять черного ножа. Гомор отхлестал бригадира по щекам, и тот, стеная как похмельный, заморгал, приподнялся на локтях, обшарил старикомутным взором, потом одним ахом вскочил на ноги и отрежнулся. Морок рассеялся. Без следа сгинули люди в плащах и ярких куртках. Погас слепящий свет, и пыль десятилетий снова села на стенах. Станция была черной, пустой и безжизненной, именно такой, как Угамар помнил ее по своим предыдущим походам. До самой Октябрьской никто больше не промолвил ни слова, только слышно было, как перешептываются и пыхтят, запинаясь кирзуя шпалы, приставленные к ним караульной. Саша злилась даже не на музыканта, на саму себя. Он, а что он, вел себя так, как и должен был вести. В конце концов, ей стало даже неловко перед Леонидом. Не слишком ли она была резка с ним? И вот на Октябрьской... Ветер переменился. Свешано естественно. Просто увидев эту станцию, Саша позабыла обо всём на свете. За последние дни ей пришлось побывать в местах, в существовании которых она раньше даже не поверила бы, но октябрьская затмевала своим убранством любую из них. Гранитные полы были устланы коврами изрядно полишившими, но всё ещё хранящими изначальный узор. Светильники отлитые в форме факелов, начищенные до блеска, заливали зал ровным молочным свеченьем. За расставленными тут и там столами сидели люди с лоснящимися лицами, занятые тем, что лениво перебрасывались между собой словами и бумагами. "Здесь так богато", смущённо сказала Саша, чуть не свернув себе шею. «Мне кольцевые станции напоминают куски свиного шашлыка, нанизанные на шампур», — шепнул ей Леонид. «Так и сочатся жиром. Кстати, может, перекусим?» «Времени нет». Она замотала головой, надеясь, что он не услышит приветственное урчание в ее животе. «Да брось ты!» Музыкант потянул ее за руку. «Тут есть одно местечко. Все, что ты ела раньше, не идет ни в какое сравнение. Ребята пообедать не против?» Подключил он стражников. "Ты не волнуйся, через пару часов мы будем на месте". Про свиной шашлык они случайно заговорил. "Здесь такое делают". Он чуть не в стихах повёл рассказ о мясе, и Саша дрогнула, сдалась. "Если до цели всего 2 часа, получасовой обед ничего не изменит. В запасе ещё почти целые сутки, и кто знает, когда куда сдаст перекусить в следующий раз". И се шли, как казалось, достойн стихов. Но им дело не кончилось. Леонид попросил бутыль браги, Саша не удержалась и проглотила рюмку из любопытства, а остальное за контраспил со храниками. Потом она опомнилась, вскочила на размякшей ноги и строго приказала вставать Леониду. Тем строже, что Пока обедали, размалённая и жаркая брага яна замешкалась, чуть запоздала стряхнуть с своей коленки его пальцы. Ой, кичкий, нахальный, тот сразу поднял руки: "Сдаюсь". Но кожа запомнила его прикосновение. Зачем прогнала так быстро? спросила себя Саша, путаясь и сама себя наказала ошибку. Надо было теперь стереть эту кисло-сладкую обеденную сцену из памяти, заболтать ее чем-нибудь бессмысленным, припорошить сверху слова. «Здесь странные люди», — сказала она Леониду. «Чем?» Он махом осушил стакан, а наконец вылез из-за стола. «У них в глазах чего-то не хватает?» «Голода», — определил музыкант. «Нет, не только. Им как будто больше ничего не надо». «Это потому, что им больше ничего и не надо». хмыкнул Леонид: "Они сыты. Ганза царица кормит. А что, глаза нормальные еёсловила и глаза. Когда мы с отцом жили?" Саш посерьёзнила: "Нам столько на 3 дня хватило бы, сколько мы сегодня не доели. Может быть, надо было забрать, отдать кому-нибудь? Ничего. Собакам скормит", ответил музыкант. "Не씩 кто-то не держит. Но ведь можно было бы отдать на соседней станции, где голод" — Ганза благотворительностью не занимается, — встрял в разговор один из караульных, тот, которого называли костылем. — Пусть сами крутятся. Еще не хватало бездельников на себе тянуть. — А ты сам коренной, с кольца, — поинтересовался Леонид. — Всегда тут жил, сколько себя помню. — Тогда ты, наверное, и не поверишь. Но те, кто родился не на кольцевой, тоже иногда должны жрать, — сообщил он музыкант. — Пусть жрут друг друга. но может быть лучше у нас всё отнять и поделить, как красные говорят, напирал солдат. Ну если всё будет продолжаться в том же духе, начал Леонид, ты что? Ты помолчика, шпендиль, потому что ты уже тут наговорил на депортацию. На депортацию я говорил ещё раньше. Флегматично отозвался музыкант. Мы сейчас этим и занимаемся. А я могу тебя и сдать куда надо, как красного шпиона сгречил с кровли. А я тебя за пьянку на дежурстве. Ах ты, да ты ж сам нам, да ты... Нет, простите нас, он ничего такого не хотел сказать, — вмешалась Саша, вцепилась музыканту в рукав и оттащила его от тяжело задышавшего костля. Она чуть не силой выволкла Леонида к путям, посмотрела на станционные часы и ахнула. За обедом и спорами на станции прошло почти два часа. Кантер, с которым она взялась соревноваться в скорости, наверняка не остановился ни на секунду. Музыкант за ее спиной пьяно засмеялся. Весь путь до парка культуры караульные не переставали недобро шипеть. Я не то и дело порывался ответить им, и Саше приходилось то осаживать музыканта, то смирять его уговорами. Хмель никак не выветривался из его головы, добавляя ему и храбрости, и наглости. Девушка еле изворачивалась, чтобы оставаться вне досягаемости его разгулявшихся рук. "Я тебе совсем не нравлюсь", обижался он. "Не твой тип, да? Ты же не таких любишь. Тебя мнишь спасать, шрамы. Что ж ты пошла со мной?" "Потому что ты мне пообещал", она оттолкнула Леонида от себя. "Я не за тем. Я не такая". Он грустно вздохнул. "Вечное тем. Знал бы я, что такая недотрога" Как ты можешь? Там же люди живые, они все умрут, если мы не успеем. А что я сделаю? Я еле ноги передвигаю. Знаешь, какие они тяжелые? А вот, попробуй. А люди все равно умрут. Завтра или через десять лет. И я, и ты, и что? Так ты врал? Ты врал, Гомер говорил мне, предупреждал. Куда мы идем? Нет, не врал. Хоть спокляну, что не врал. Сама увидишь. Ещё извиняться будешь. И пусть тебе будет потом стыдно, и ты мне скажешь: "Лёнит, мне так совестно". Он наморщил нос. Куда мы идём? Идём мы дорогой трудовой, мой в город те жеродный, что там трам-пам-пам, дорогой и непростой. Дирижируя указательным пальцем, запел музыкант, потом выронил из рук футляр с флейты, выругался, нагнулся подобрать и сам чуть не сварился. — Вы, пьянь, до Киевской сами дойдете вообще-то? — окликнул их один из стражников. — Вашими молитвами, — поклонился музыкант, — и Элли возвратится, — продолжил он песню, — и Элли возвратится с татошкою гав-гав домой. Гёмер никогда не верил в легенду Полянки, и вот она решила его проучить. Некоторые называли её станцией судьбы и чтили как оракул. Некоторые верили, что паломничество сюда в переломный момент жизни может приоткрыть завесу над будущим, намекнуть и дать ключ предсказать и предопределить остаток пути. Да, некоторые верили. Но все здравомыслящие люди знали, что на станции случаются выбросы ядовитых земляных газов, воспаляющих вображение и вызывающих галлюцинации. Дьявол в скептиков. Что же могло означать его видение? Старику казалось, что он в шаге от разгадки, но потом мысли сбивались и путались, и перед глазами снова вставал Хантер. рубящий воздух в черном лезвии. Дорого бы дал Гомер, чтобы узнать, что предстало бригадиру, с кем он боролся, что за поединок окончился его поражением, если не гибелью. — О чем ты думаешь? От неожиданности старику спазмом скрутило внутренности. Ни разу прежде Хантер не заговаривал с ним без веской причины. Лай приказов, недовольное рычание скупых ответов. Как ждать разговора по душам с тем, у кого нет души? Так ни о чём запнулся Гамер. Думаешь? Я слышу, ровно произнёс Хантер. Обо мне? Боишься? Сейчас нет, соврал старик. Не бойся. Тебя не трону. Ты мне напоминаешь — Кого? — осторожно спросил Гомер после полуминутного умолчания. — Что-то обо мне. Я забыл, что во мне такое есть, а ты мне напоминаешь. Вытаскивая из себя и выкладывая одно с другим тяжелые слова, тот смотрел вперед, в черноту. — Так ты для этого меня с собой взял? Гомер был одновременно и разочарован, и... Я задачен, он-то ждал чего-то. Для меня важно держать это в голове. Очень важно, отозвался бригадир, и для остальных тоже важно, чтобы я иначе может быть, как уже было, у тебя что-то с памятью. Старик словно крался по минному полю. С тобой что-то случилось? Я всё отлично помню. — резко ответил тот. — Только себя самого вот забываю. И боюсь совсем забыть. Будешь мне напоминать. Хорошо? — Хорошо. Гомар кивнул, хотя хантер его сейчас и не видел. — Раньше во всем был смысл. — Трудно, — выговаривал бригадир. — Во всем, что я делал. Защищал метро. Людей... людей была чёткая задача устранять любую угрозу, уничтожать. В этом был смысл, был. Ну и сейчас, сейчас я не знаю, что сейчас. Я хочу, чтоб снова было так же ясно. Я же не просто так, я не бандит, не убийца, это ради людей. Я пробовал без людей жить, чтобы их уберечь. Но страшно стало. Очень быстро забывал себя, нужно было к людям, защищать их, помогать, помнить. И вот в Севастопольске там меня приняли. Там моя конура. Станцию надо спасти. Надо помочь им. Какую цену мне пришлось бы заплатить, мне кажется, если я это сделаю, когда устраню угрозу. Это большое дело, настоящее, может быть, тогда вспомню, должен. Мне поэтому надо скорее, а то оно теперь все быстрее и быстрее катится. За сутки мне обязательно надо успеть, все успеть и в полис, отряд собрать и обратно. А пока ты напоминай мне, ладно? Гомер сквозь натянул. Ему было страшно просто представить себе, что начнёт твориться, когда бригадир окончательно позабудет себя. То останется в его теле, когда прежний хантер уснёт навек, не тот ли? Не то ли, чем он проиграл сегодня иллюзорный бой? Полянка осталась далеко позади, хантер рвался к полюсу, как спущенный с цепи учуевший добычу волка дав или как спасающийся от преследований волк. В конце туннеля показался свет. Кое-как выплыли на парке культуры. Леонид пробовал ещё помириться с охраной. Зазывал всех в один прекрасный ресторан, но теперь стражники были настороже. Даже в отхожее место ему удалось отпроситься с великим трудом. Один из сопровождающих взялся их караулить, другой, пошептавший, с ним скрылся. — Деньги еще остались? — в лоб спросил у музыканта тот, кто дежурил под дверью. «Чуть — Чуть-чуть. — тот выложил на растопыренной ладони пяток патронов. Давай сюда. Костель вас заложить решил. Считает, что ты провокатор красных. Если он угадал, здесь переход на вашу линию, но ты должен знать, если нет, можешь тут подождать, пока за тобой контрразведка придёт, а с ними уж сам добазаривайся. Разоблачили? Да. Блядь, не пытался сдержать и коту. Ладно. Пускай мы ещё вернёмся. Благодарит за службу. Он вскинул руку в незнакомом приветствии. Слушай. Ну и его этот переход до тоннеля довели лучше. А! Схватив Сашу музыкант с удивительным проворством, хоть спотыкаясь, закваял первым. Добрый какой, бурчал он себе под нос. Здесь переход на вашу лению. Сам не хочешь подняться? сорок метров глубины. Вот-то не знает, что там всё закупрено давно. Куда мы? Сашуш, ничего не понимала. Как куда? На красную линию, ты же слышала? Провокатор, поймали, разоблачили, барматал Леонид. Ты красный? Девочка моя, не спрашивай меня сейчас ни о чём. Я или думать могу, или бежать. Бежать нам нужнее. Сейчас наш друг тревогу поднимет и ещё и пристрелит при задержании. Денег ведь нам мало, нам нужнее медаль. Они нырнули в туннель, оставив караульного снаружи. Прижимаясь к стене, побежали вперёд, к Киевской. До станции добраться всё равно не успеют, поняла Саша. Если музыкант прав, И второй охранник сейчас сам указывает, куда ушли беглецы. И вдруг Леониц свернул налево, в светлый боковой туннель, так уверенно, словно шёл к себе домой. Ещё несколько минут, и вдалике показались флаги, решётки, навалы из мешков пулемётные гнёзда, послышался лай собак, пограничная застава предупредили их уже. а побеги. Как он собирается вырываться отсюда? И чья земля начинается по другую сторону баррикад? Я от Альберта Михайловича музыкант толкнул подбежавшему постовому в нос странного вида документ. Мне бы на тот берег. По обычному тарифу, заглянув в корочку, определил тот, где на барышне бумаги: "Давайте по двойному". Леонид вывернул карманы, выпотрашивая последние патроны. — А барышни вы не видели, ладно? — Давайте-ка, бездавайте, — посуровил пограничник. — Вы что, на базаре? Здесь правовое государство. — Что вы? — деланно испугался музыкант. — Я просто решил, раз рыночная экономика, можно поторговаться, не знал, что есть разница. Через пять минут и Сашу и Леонида... Растрепанного и помятого, со ссаженной скулой и крылточащим носом, швырнули в крохотную комнатку с кафельными стенами, лязгнула железная дверь, и наступила тьма.